Глава 18. Осторожная беседа. Крестовский остров расположился на окраине Московского района. Свое название он получил за внешний вид. Здание было построено из красного кирпича в форме креста и с высоты птичьего полета выглядело как мрачное перекрестье. Каждое крыло строения было названо в честь одного из императоров, защитников Отечества. Небольшой храм на территории острога смотрелся странно. Против обыкновения его стены не были выбелены, а купола не сияли по золотой. Храм был сколочен из досок и окрашен серым. Куполов не было вовсе. Вместо них на покатой крыше был установлен крылатый ангел с мечом в руке. Не нужно было иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, что даже искупитель не повернет свой лик к жителям. Лишь ангел мщения опустит на их поникшие головы меч возмездия. Машина остановилась у металлических ворот, на створках которых красовался герб пятого отдела жандармерии, в ведении которого находились каторжные поселения до да Остроги. Автомобиль оббежал юркий человек в синей форме и отметил что-то в небольшом блокнотике, который тотчас скрылся в кармане мундира. Вороты медленно открылись, пропуская авто на территорию. Фома с тревогой покосился на меня. «Нехорошее-то место, вашество. Не дай небушку попасть сюда в оковах». «Не переживай, у тебя же есть адвокат», — Обнадежил я парня и тот скривился, словно откусил лимон. Автомобиль проехал дальше остановился у пропускного пункта. Тотчас за бампером позади раскатали ленту из металлических шипов. Избавят такого зла», — прошептал Фома и коснулся торпеды с образами тремя пальцами. «У меня назначена встреча с задержанным», — я опустил окно и протянул сидевшему в будке усатому сержанту документы. Охранник взял бумаги, внимательно изучил их. Потом осмотрел меня, бросил взгляд на боковину машины с хулиганской наклейкой и нахмурился. Но все же сделал отметку в журнале и махнул рукой. «Проезжайте, мол». Пома остановился на парковке рядом со служебными полосатыми машинами, обернулся ко мне. «Я вас здесь подожду, барин!» — буркнул он. «Не переживай это так, скоро поедем по делам дальше. Прошу, вашество!» Я вышел из машины и поправил полы пиджака. Осмотрел административный вход здания, отметив, что в нескольких метрах от него стоят вооруженные охранники. Они тоже оценили прибывший транспорт, и один из парней направился в мою сторону. — Все в порядке, — уточнил я, шагнув навстречу. — Любопытный у вас транспорт, господин, — фраза прозвучала вопросительно. — Павел Филиппович Чехов, — весомо произнес я и заметил, как парень перестал щериться и транспорт для поездки по рабочим районам очень даже подходящий. Попрошу вас не докучать моему водителю с вопросами относительно моего выбора машины. Это понятно? Прозвучало немного высокомерно, но я понимал, что в моё отсутствие с этих мордоворотов станется прицепиться к Фаме. Себе же я сделал мысленную пометку, как можно скорее сменить машину на подходящую статусу. Хотя и простой транспорт нам вполне может понадобиться, только без меток анархистов. «Извините, ваше сельство, не извольте беспокоиться», пробормотал охранник и ретировался к своим коллегам. Я проводил его мрачным взглядом и направился к дверям отдела. Поднялся по потертым, щербатым ступеням крыльца, потянул на себя скрипучую створку. На вахте дежурили трое бойцов в одинаковой черно-синей форме с имперским двуглавым орлом. Все они были на вид довольно сытыми, я бы даже сказал, откормленными. Отчего-то мне подумалось, что при побеге кого-нибудь из камер никто из этой троицы не пробежит следом из ста метров. Но я мог ошибаться. Как знать, вдруг у них кость широкая или мышцы крепкие. — Адвокат Чехов, Гордею Петрову, — коротко произнес я, доставая из кармана удостоверение. Один из парней внимательно взглянул на протянутые корочки и кивнул, проворчав. — Идемте, мастер. Он коснулся кнопки и турникет пискнул, пропуская меня в холл. В центре которого стояла статуя Немезиды. Только здесь богиня выселась с занесенным для удара мечом, словно собираясь вынести приговор. Выглядела она внушительно. Парень свернул в западное крыло, а отпер дверь, дал знак дежурившему на посту напарнику: «Открывай». Его коллега встал с потертого кресла, неспешно подошел к двери. «Новый задержанный», гнусал протянул он. «У нас так-то мест нет, все камеры переполнены, уже на головах друг у друга сидят». «Нет», — отмахнулся мой провожатый, — «адвокат для беседы с подзащитным пришел». А -а -а", коротко ответил жандарм, отпирая дверь. Мы оказались в коридоре, по обе стороны которого тянулись железные двери камер. Залитый бетоном пол кто-то додумался покрасить в черный цвет. А в центре шла яркая желтая полоса, теряющаяся вдали. Источниками света тут были узкие лампы под колпаками из металлической сетки. Провожатый отпер крайнюю слева двери сделал приглашающий жест. «Прошу, мастер, сейчас приведу задержанного». «Спасибо», — ответил я и прошел в большое помещение. Здесь не было ни двухъярусных металлических кроватей, ни умывальника в углу. Только большой, обитый нержавейкой стол, да два прикрученных к бетонному полу стула. Я сел на один из них и поежился от холода. Узкое окно под потолком было забрано решеткой, и сквозь мутное стекло сочился скудный свет. Лампа над головой мерно гудела и время от времени едва заметно мерцала. Мне показалось, что тут очень отчетливо пахнет металлом, вот только пол был тщательно вымыт. Я положил на стол папку с документами, принялся перебирать бумаги в ожидании, когда приведут моего клиента. Едва случайно не задел тревожную кнопку. Охранник вернулся через 10 минут. Я не услышал его приближения и вздрогнул, когда дверь с лязгом отворилась. В кабинет втолкнули светловолосого парня лет 20. У рукава серой робы его были закатаны до локтей. И я заметил, что на левом предплеще парня были набиты синеватой тушью три карты тройка, семерка и туз. На правой же красовался знак анархистов, под которым было написано: Сыны. Вот, мастер, как только закончить беседу, нажмите кнопку. Я кивнул и попросил. Раскуйте его, если вам не сложно. Стражник округлил глаза и уточнил: Вы уверены, господин? Желаете, чтобы я с него оковы снял? И именно, подтвердил я и нетерпеливо взмахнул рукой. Если вас не затруднит, то можно все сделать скорее. Мужчина пожал плечами, мол, дело ваше, мастер-адвокат. Но вид его давал понять, что эта идея ему очень не нравилась. Если преступник возьмет вас в качестве живого счета, то будь сам виноват, господин адвокат все же предупредил. — Я вас понял. Руки — Руки! — приказал он, и парень безропотно протянул в его сторону ладони. Конвейер щелкнул ключом, и задержанный чуть слышно выругался, потирая затекшие запястья. Охранник вышел из помещения. Дверь захлопнулась, щелкнул замок. И мы остались вдвоем с Петровым. — Присаживайтесь, — я указал на свободное место напротив моего. — В ногах, правды нет? — А она есть хоть где-то, господин хороший. Парень усмехнулся и сел на стул. Откинулся на спинку, скрестил руки на груди и с интересом уставился на меня. «Меня зовут Павел Филиппович Чехов. Сегодня мне пришло назначение стать вашим защитником в этом деле». Я постучал пальцем по тонкой папке. «Защитник звучит сильно!» — хмыкнул Гордей. «А сколько дел подобных моему вам доставалось?» «Не стану лукавить, гражданин Петров. Ваше дело об убийстве в моей практике первое». «Ясно?» – парень криво усмехнулся. «И закроете вы ее прямо сейчас, верно?» Я проигнорировал выпад и взял в руки лист. «Итак, Гордей, вы подозреваетесь в убийстве гражданина Бориса Левина. Статья 458 «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных». Вам грозит от 10 лет каторги». Я взглянул на Гордея, но тот только равнодушно пожал плечами. Сейчас я заметил то, что при первом взгляде не бросилось в глаза. Петров явно был не из домашних мальчишек, которые хорошо учатся в школе и думают о своем будущем. Не из тех, кто идет в профессиональное училище, чтобы потом пополнить ряды работяг на заводе по соседству с отчим домом. Судя по многочисленным шрамам от ножа на его предплечьях, у него была бурная юность. Также на лице виднелся тонкий рубец, который криво вился от виска до подбородка. Парню когда-то повезло разминуться с оружием, которое могло оставить его без глаза. Между тем, Петрова не смутила мое внимание. «Вы курите, господин хороший?» «Нет, не имею такой привычки». «Жаль!» — парень вздохнул и с легкой надеждой спросил. «И сигарет с собой вы, конечно же, не захватили». «Нет», — я развел руки в стороны. «Жаль!» — повторил Гордей и как-то без злобы добавил. «В следующий раз, господин хороший, не пожалейте рубля и купите несчастному сидельцу пачку хоть каких-нибудь сигареток». «А если мой клиент не курит?» — спросил я с ленивой смешкой. «За сигаретку тут можно выменить кусок сахара или пару ламтей хлеба». Я ни на секунду не поверил, что Гордей стал бы меняться на еду. Словно подтверждая мою мысль, он вынул из-за уха мятую сигарету, достал откуда-то из-за манжета рубашки спич, ловким движением зажег ее подошву ботинка и закурил. «Первый раз слышу про эту вашу Левина, он затянулся и выпустил клуб Сизва, густо пахнущего смолой дыма. «Я адвокат. Приехал, чтобы обсудить линию вашей защиты», напомнил я. «Чехов», парень задумчиво потер ладонью острый подбородок. «Уж не сын ли Филиппа Чехова, начальника охранки?» Он склонил голову с интересом посмотрел на меня, ожидая ответа. И я кивнул, подтверждая. «Он самый». «Отец ловит нашего брата, а сын отпускает», задумчиво произнес парень и снова затянулся. «Парадокс?» «Поверьте, отец тоже не в восторге от такого расклада», — отметил я. Задержанный криво усмехнулся. «Могу себе представить». «Очень вряд ли. Итак, расскажите про случившееся». Сменил я тему разговора и сразу же предупредил. «Только максимально честно, как на исповедь у жреца-синодника». Парень пожал плечами, оглянулся, словно услышал кого-то за тяжелой дверью. «Если вы не желаете со мной общаться, то давайте разойдемся». Я мог бы изначально не тратить на вас время, и дождаться завтрашнего допроса и уж потом явиться, чтобы отметить дело завершенным. Вот это меня и удивляет, Павел Филиппович. Он выговорил мое имя по буквам и посмотрел в упор. Его словно выцветшие серые глаза казались неживыми. Наверное, этот взгляд пугал обычных людей, парень ждал, что я дрогну. Но я был не хромантом и привык смотреть в подёрнутые мёртвой пеленой провалы в черепах. Меня не особо впечатлила попытка подавить меня разглядыванием. — На этом мы завершаем наше знакомство, — с усмешкой поинтересовался я. — Проводить с вами весь вечер не входит в мои планы. — Вам, не надо бы вернуться в свой большой дом или встретиться с особенной красивой кралей из высокородных, — протянул парень с какой-то голодной завистью. Я покачал головой и поднес ладонь к кнопке, чтобы вызвать конвоира. «Да нечего особо рассказывать», — быстро проговорил Гордей, перестав играть в опасного мерзавца. «Я видел Борюсика в игорном притоне. Есть один такой во двора, где доходные дома купца Афанасьева». «Он играл?» — тотчас уточнил я. Перекинулись в картишки, он, как водится, проиграл. Мой подзащитный вновь глубоко затянулся. «В картах ему никогда не везло. Потом я поехал домой, а куда отправился Борюсик, то мне неведомо». Я кивнул. Значит, парень был последним, кто видел погибшего. «Вам грозит от десяти лет каторги», — напомнил я. Ответом мне было равнодушное пожатие плечами. «В моей семье все отбывали. Дед, отец, дядя, брат и отчим. Так что не страшно. Там меня встретят как родного. Выделят койку в теплом уголке и место за столом. Мамка будет слать посылки с конфетами, а я писать письма всяким бабенкам, которые хотят романтики из-за решетки». — И будет у меня все как надобно, господин хороший, и кормить меня будут исправно, и одевать за счет ваших же налогов и марки выдавать для писем. Уж поверьте, не пропаду. — Хотите сказать, что не стоит и пытаться вас защитить? — с неожиданной злостью выдал я. — Что я просто напрасно трачу на вас свое время? — Вместо того, чтобы тратить его на что-то более важное и наверняка более приятное, — продолжил за меня парень, и в его голосе зазвенела отчаяние. Нет, не хочу я идти на каторгу, не за что. Если бы и правда я убил Левина, этого никчемного, то другой разговор был бы. Но я его и впрямь не трогал, господин хороший. Убитый много проиграл, уточнил я, сменив тему разговора. Не особо, — ответил Гордей, шмыгнул носом. Он остался мне не так уж много должен, но не такие деньжаты, за которые ему стоит сунуть заточку под ребра. Да убитый еще и денег должен был. Значит, и мотив есть, — подумал я с досадой. Левина застрелили, на автомате поправил я, глядя в протокол осмотра. Может быть, не стал спорить Гордей, но я бы за точкой пырнул, так оно надежнее и дешевле. Выкинул потом в реку и живи красиво дальше. А пистолет жалко выбросить, он денег стоит и оставлять себе дороже. Логично, я задумчиво кивнул. Говорю же, я его не убивал, да и видел его в последний раз в игорном притоне. Хорошо, кто-то может подтвердить ваше алиби? Парень на секунду задумался, затем усмехнулся и покачал головой. «Вы как будто не понимаете ничего, Павел Филиппович. Вы же знаете, что означает знак сынов». Он указал на татуировку анархиста. «Смутно», — ответил я. «Сыны довольно крупной организации, но о делах ваших ничего не ведаю». «Неужели?» — недоверчиво прищурился Горди а потом добавил. «Вы счастливый человек, а, быть может, все дело в том, что вам не пришлось расти на улицах». «Время, гражданин Петров», — напомнил я. «Давайте по существу». Что ж, задержанный вздохнул, сделал последнюю затяжку, бросил окурок на пол и затоптал его подошву ботинка. У жандармов выпал шанс получить звонаря, и сейчас они очень хотят узнать от меня как можно больше про дела нашей организации. «Вот оно что», — пробормотал я. «И выбор у меня невелик. Либо я рассказываю про сынов что-то за старое, можно даже не особо важное, либо меня обвинят в убийстве» закончил парень. «Ну, обвинение очень хлипкое», — ответил я и отложил лист, что держал в руках. «Прямых улик нет. Отпечатков на орудии убийства жандармов нет. Следов вашей крови или волос на месте преступления нет. Свидетели, которые видели, что именно вы убили Левина, тоже отсутствуют. Хотя свидетели могут появиться». Парень цинично усмехнулся и с превосходством заявил. «Нет, это вряд ли. Мало кому хватит ума пойти против одного из нас». Я кивнул, спокойно подытожил. «Уже славно. Теперь главное. Стойте на том, что вы никого не убивали, и тогда, возможно, все будет хорошо». «Возможно». Парень впервые искренне улыбнулся. «Увы, стопроцентной гарантии дать не может никто», я развел руками и добавил. «Но сделаю все, что в моих силах, чтобы вас выпустили за строго с извинениями. Для меня это дело может и первое, однако я пришел в свою профессию работать». — Мне важно восстановить справедливость. Если вы не убивали Левина, то и сидеть за это преступление не должны. Гордей кивнул. — Ну и на том спасибо, мастер Чехов. Если это все? — Пока все, — подтвердил я. — Мне важно было встретиться с вами выяснить вашу позицию. К назначенному на завтра допросу я подготовлюсь лучше. — И про сигареты вспомнить перед приходом, Павел Филиппович. Прошу от души, не забуду вашей доброты. Тут и правда тяжело с этим. Я нажал на кнопку вызова. Буквально через пару минут дверь открылась, и в помещение вошел конвоир. «Можно уводить задержанного, мастер?» Я кивнул, а парень встал со стула и протянул конвоиру руки. На запястье гордея защелкнулись браслеты, и он, не оглядываясь, вышел из комнаты. А следом сырую холодную допросную покинул и я.